Битва за Коломну, часть вторая. «Всем замереть!» — скомандовал я. «Кучкуемся подваль!» Чтобы следить за щитом, от следующих действий которого зависели наши, пришлось надеть шлем на ночное зрение. К сожалению, совсем идиотами они не были. Многотысячное войско развернулось в сторону Коломны, но отряд из трехсот человек, добивая остатки воскрешенных, двинулся к нам. «Медленно отходим во в тот лесок!» Скомандовал я, с сожалением оглядывая, еще не обысканные тела. Ладно, большая часть мы забрали. Эта сотня по-любому была топовой, и добыча получилась богатой. Темно, далеко. Может, у них вообще нет людей с обнаружением бесколдунства. Но мало ли какие особенности. В этом мире я уже привык ожидать самых неожиданных фокусов. Чем медленнее идешь в скрытности, тем меньше вероятность, что тебя вычислят. Когда мы нырнули в лесок, враги только подошли к телу Максима. И вот теперь, в виде его раздетом, они наверняка пришли к выводу, что поблизости вскрытности кто-то может быть. Нас разделяло больше трехсот метров и прикрывали деревья. Ставим ловушки через каждые 20 метров, дополнительно еще по 15 в каждую сторону. соблюдая асимметрию. Группа поддержки наполовину состояла из лучших диверсантов-защитников. Дальнейших уточнений не потребовалось. Пройдя лесок насквозь, мы вышли с другой стороны, и я приложил глазам бинокль. Щит боялся. Потеряв лидера и лучших бойцов, они продвигались очень медленно, не опуская оружия и ожидая нападения невидимых врагов. Только сейчас они достигли места первоначального столкновения. «Сдается мне», — прокомментировал увиденное я. «Они похватают артефакты и свалят в коломну. Если мы вне скорыл свяжем боем тридцать человек, это же хороший расклад, улыбаясь, поинтересовался Паша. Отличный. Ты и ты, слушай мой приказ! Я повернулся к троллям и сделал максимально строгое лицо. Вам поручается самое важное задание. Сопровождение этой четверки доставить добычу на базу и сдать лично Крине. Я вернусь, и мы поделим. Ясно? Так, точно! Глаза под каменными веками бегали по нашим рюкзакам. «Конечно, самое ценное я им не отдал. Системный рюкзак остался у меня, а поклажа Максима у Паши. Но остального хватило, чтобы нагрузить шестерку под завязку». «Жаль будет, если сольются по дороге», — сказал Паша, глядя вслед удаляющимся сагильдийцам. «Ага», — согласился я. Тем временем щит активно мародерствовал. Предполагаю, что меньше всего они ждут атаки с той стороны, откуда пришли, мы обошли их по широкой дуге. «Минируйте поляну», — приказал я диверсантам. «Затем делимся на четверки и атакуем с двух сторон. Потом убегаем и встречаемся сразу за ловушками». Все это здорово напоминало стратегию в реальном времени. Вот только врагом был не ИИ, и он не будет тупо переть восстановленный капкан. «Ну хрен с ним, наша задача — задержать». Завершив подготовку, мы медленно двинулись вперед. Противники не прекращали лутить, и я отлично понимал ход мыслей их командира. На базе и так справиться, а если нет, то, что они сейчас наберут, будет их активом, с помощью которого они легко устроятся в любом месте. Хороших лучников среди нас было мало, но артефакты с одноразовой способностью, типа моего швырка, выдали всем. Жестами я показал второй четверке, находящейся в 20 метрах от нас, что пора. Хороший все-таки навык — игра в прятки. Ты своих видишь, а другие — нет. Раз, два, три. Мощный швырок. За секунду копье преодолело 30-метровое расстояние и пронзило как минимум троих врагов. Плотность построения не всегда плюс. Правда, гарантированно погиб только первый. Пробитое сердце никакой маг не восстановит. У остальных были шансы. Крики, паника и стрелы нам вслед. Ерунда. Мы соединились со второй четверкой, и я оглянулся. Ну что за соклевые тормоза? Мы пробежали больше 50 метров, а они там все суетятся и не сделали ни шага. Теперь, если мы продолжим тут стоять, они догадаются за Отходим. Может, жопа им показать? предложил Паша. Можно, конечно, но они сразу поймут, что мы их заманиваем. В другой раз тогда. Согласился он. Погоня так и не выдвинулась. Смиревшись с потерей нескольких человек, щит продолжал собирать добычу. «Да, это точно не и. В скрытности повторяем маневр. Расходимся шире». Второй заход противник ждал. У них не оказалось бойцов, способных увидеть нас под вуалями. Но ответ на нашу атаку был молниеносным, и даже несмотря на щиты и быстрое бегство, одному из диверсантов стрела пробила плечо. «Зато сработали ловушки». «Враги, уже зная траекторию нашего отхода, бросились на перерез и сходу забежали на минное поле. Минус еще пятеро, минимум в общей толпе, и двенадцать на ловушках». Подвел итог я, следя за суетливым перестроением войск противника. «Итого, с учетом первого захода, двадцать 24 трупа», — сложил Паша. «Плюс они вряд ли теперь будут бежать вперед, сломя голову». «Предлагаешь идти в Коломну? уточнил я. — А чего тут торчать? Они теперь максимально сконцентрированы и двигаться будут медленно. Наставим ловушек и, считай, на час-другой их нейтрализовали. — Согласен. Правильная мысль подтверждала слова друга. — Уходим в скрытность и бежим в город. Ловушки ставим по 50-метровому фронту. Первую стычку полноценным боем назвать происходящее было трудно. Мы заметили вместе, где скалистые холмы резко переходили в асфальт. Сотня наших людей, медленно отступая между тремя пятиэтажными домами, выполняла задачу по сдерживанию пятисотен бойцов щита. Мы бежали с той стороны, где противник не ждал подвоха. Я не мог удержаться и не воспользоваться плотным построением. Сьюзав один из четырех свитков каменной кожи, подкрался почти вплотную и активировал таран. Потом, немного поработав мечами, включил поочередно рывок, и, развернувшись, мгновенное отступление отошел к своим. Часть войска врага бросились за нами, чего мы, собственно, и добивались. Убегая, я с дрожью представил расклады, когда не мы, а противник опережает нас в развитии и использует способности, особенности или свитки, которых у нас нет. Умирают друзья, а мы даже не понимаем от чего. «Ну нафиг!» Еще тогда, в первые часы прихода системы, напав на двух орков, мы сделали правильный выбор, и впредь будем придерживаться той же тактики. Следующая наша сотня пронеслась перед нами так, что мы едва успели ее рассмотреть. Выждав, пока мимо нас пробегут преследующие ее войска, мы ударили в хвост. Только через минуту члены щита заметили, что сзади, из невидимости, их кто-то активно косит и частично развернулись. Не меньше 30 фрагов с этого отряда! Радостно воскликнул Паша, когда мы скрылись от стрел за углом ближайшего дома. Хаос, паника, неуверенность и подрыв авторитета. Возможности ликвидации офицеров противника, но и, конечно, грабеж. Судя по всему, цели операции успешно выполнялись. В нескольких километрах впереди снова трижды протяжно протрубил рок. Фу, странно. По моим расчетам наши основные войска, ударив по штабу противника, уже должны быть на полпути к дому. Это с берега, бегом! Мы выскочили точно в тыл главным силам щита. На тысяч 1008 бойцов окружали дома, служившие им жильем, здания школы, где находился склад и штаба, в детском саду горели, освещая всю округу. Около сотни магов не могли их затушить. Две тысячи лучших бойцов-защитников и Луховицких отступали вдоль реки. Задержка, конечно, вела к существенным рискам, но я не мог их осуждать. Во-первых, они не знали, удалось ли нам убить Максима, а во-вторых, и без него просто за счет количества щит представлял большую угрозу. А тут, очевидно, подвернулась хорошая возможность ослабить врага и нанести серьезный ущерб. «Красавцы!» — восхищенно сказал Паша, указывая на пожары и сотни мертвых тел. Как бы нам теперь отлечь уже готовую ринуться погоню? Одного тарана тут не хватит». Глухой стук перекрыл крики на улицах, и пущенные сразу пятью катапультами камни устремились в сторону наших войск. Естественно, легко заблокированные. «Кто-нибудь умеет обращаться с теми штуками?» — спросил я ровным голосом, стараясь не спугнуть удачу. То четыре человека из боевого расчета центральной катапульты нашей базы!» ответил невысокий мужчина лет 37, вроде Илья. «Отлично, за мной!» «Нам даже не пришлось снимать охрану. Ее осталось так мало, что мы просто их обошли и встали в десяти метрах за заряжающими катапультами-щитовцами. Вторая четверка стояла неподалеку, за соседним орудием». «Почти все», — прошептал Илья. «Сейчас они зафиксируют чашу и будут целиться. Главное — снять первым того чувака, который может дернуть рычаг. Вперед!» Трое из нас бросились к расчету метательного орудия, а один, в противоположную, перебить охранников. «Вася, 40 градусов вправо! Иду, пора, за жопу!» — заорал Илья, когда мы захватили катапульту. Не пытаясь вникнуть в терминологию стрелков, я осматривался. «Пока все тихо. Если кто нас и заметил, то они далеко». «И пока передадут сведения, пока другие в хаосе кучи поступающей информации и дезинформации их обработают и трансформируют в приказ о ликвидации, один раз точно выстрелим!» «Не торопимся!» — заорал я. «Самую толпу поближе к фронту!» «Двадцать сек, Я посмотрел на вторую катапульту. Паша пальцами показал 15 секунд. «Отлично, и очень вовремя!» Наши войска уже отошли почти за пределы видимости, и противник наконец понял, что это не авангард наступающей армии, а вся армия, и что она отступает. Тысячи бойцов щита сорвались с места, и тут обе захваченные катапульты почти одновременно выстрелили. В процентном отношении урон минимальный. Так или иначе, пострадали в лучшем случае сто с небольшим человек. Но тактически это была большая победа защитников. Атака захлебнулась. Убежавшие вперед, не чувствуя сзади поддержки, остановились. Последние набегали и давили спотыкающихся о раненых и убитых средние ряды. Неразбериха стремительно нарастала. С сожалением, от невозможности до конца насладиться зрелищем, я сбежал с холма. «Ловушки установлены!» — доложил Паша. «Следующий, кто подойдет к катапульте, умрет!» Вместе с самим орудием. Теперь главное — выбраться отсюда живыми. Но и задачу отвлечения врага и разведки никто тоже не отменял. «За мной!» — крикнул я, бросая запасное копье в грудь ближайшему лучнику. «К троллиму пику!» Полноценной погони так и не сложилось. А после того, как мы остановились и разбили первую вырвавшуюся вперед двадцатку преследователей, она и вовсе иссякла. Мы замедлились и по дороге к пику уничтожили несколько патрулей противника. Эту третью фазу операции досконально мы не прорабатывали, так как боялись сглазить, но, в общем, она звучала так — по возможности посеять недоверие к щиту. Подходя к, по счастью, еще живой, плотной толпе перед пиком, я надел несколько вещей, понижающих бесячесть и повышающих мысли. «Щит, предатели!» — заорал я. «Они убивали людей и делали зомби, чтобы качаться!» Толпа удивленно оборачивалась и расступалась. «Кто не верит? На юг от центра колонны пять километров! Там куча мертвых зомби!» Перед нами появилась группа из четырех человек. Нарисованные белым эмблемы на груди не оставляли сомнений, кто они. «Что то несешь?» Наверное, командир отряда хотел спросить «несешь?», но не смог. Копье во рту здорово мешает говорить. С остальными тоже справились быстро. — Почти все жители Коломны убиты и превращены в живых мертвецов! — продолжала Ратья, выглядывая потенциальных врагов и готовясь в любой момент активировать каменную кожу. — Все вы следующие! Не отдавайте свои книги! Качайтесь сами! На встречу вышла большая группа со знакомыми эмблемами. Мы отступили и приняли бой, только пробежав несколько километров, когда враг растянулся, а большинство отстало. — Может, в пик? — спросил Паша. — А чем тебе тут не кач? — ухмыльнулся я. — Помощи из города им не придет, так что если с умом, не спеша, можем всех вокруг столба перебить. Заодно народ обработаем. В конце концов, щитовцев еще много останется, и надо все сделать для того, чтобы обрубить им приток рекрутов. — Как скажешь, — пожал плечами Паша. — Торопиться все равно некуда. Вы прошли испытание. Благодаря коэффициенту за скорость вы получаете 160 тысяч 40 баллов. Ваша награда — 20 тысяч опыта, две большие книги характеристик и 6 книг-навыков. На вас наложен эффект «Неуязвимость» на 2 минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 30% на 10 минут. Прохождение заняло меньше получаса. Получилось хуже по очкам, чем в прошлый раз, но тоже ничего. Народу у пика поубавилось. Порыскав с минуты вокруг и так и не найдя ни одного врага, моя четверка юркнула в лес и пошла к реке. С Пашей мы договорились не ждать друг друга. Повторение, матью Чаня? спросил Илья, указывая на одну из шести уцелевших катапульт. Не, ответил я, ночным зрением рассматривая взбудораженный город. Спать тут явно сегодня не собирались, да и основная армия еще не вернулась. Нет подходящих целей, лучше руками. Ну, раз мы все равно идем домой через лагерь врага, почему бы не убить кого-нибудь? Желательно, офицеров. Ведь со дня на день они получат свитки с фундаментальной гильдии и массово прокачают обнаружение без колдунства, И эта возможность отпадет. А пока... Пока лучшие из них, на кого тратились большинство книг, мертвы. Остальные минимум в растерянности, максимум в панике. Нас никто не увидит, если мы не будем плевать им в лицо. Стараясь обходить большие скопления людей, мы шли вдоль набережной. Несколько шестидесятых с командирами пробежали неподалеку, но все это было не то. Мы прошли мимо двух потушенных зданий, из которых люди бегом выносили чудом уцелевшее барахло. Потом мимо домов, превращенных в общаги, и сейчас пустых детских площадок. «За мной!» — скомандовал я, наконец увидев то, что хотел. Вернее, сначала я услышал шум, который ни с чем нельзя было спутать. «Так беснуется толпа!» Света многочисленных факелов хватало, чтобы и без способности рассмотреть, что в широком переулке между домами при выходе на центральную улицу, лицом к лицу, сошлись две крупные группы. Со стороны щита толпа все нарастала и уже приближалась к тысяче. Возглавляющего ее офицера я не знал, а вот у главе другой стороны к своему удовольствию признал Леху, лысого вербовщика, встреченного нами позавчера в таверне. Бойцов у него было раза в два меньше, Но зато сзади напирала минимум двухтысячная толпа беженцев, скандирующая «Щит убийцы». Подарок судьбы. В принципе, уже можно было особо не напрягаться, но мы все равно не торопились, стараясь не столкнуться со все пребывающими людьми. «Это правда!» Даже с большого расстояния я слышал возмущенный голос Лехи, явно играющего на публику. «Вы убивали людей, получали с них опыт и потом снова убивали!» Ответ потерялся в шуме толпы. «Да что ты гонишь? Вчера зомби воевали на вашей стороне! Это все видели!» Продолжал лысый вербовщик. «И то, что вы в пещерах убивали, тоже! Что ты думаешь, можно скрыть такое, если тысячи человек ежедневно туда ходили?» Я снова не услышал ответа, да и он мне был безразличен. «Главное — не упустить возможность!» Мы обезжали ближайший дом. Три подъезда, двери открыты. Но в проеме каждого стоит по члену щита, незаметно не проскочить. Все экспы не заработаешь. Я кивнул своим, и через секунду тело ближайшего стража исчезло в подъезде, оставив двух человек прикрывать вход. Я с еще одним защитником взлетел на второй этаж и вошел в первую попавшуюся открытую дверь. Ожидаемо, снайперы счета сидят перед каждым окном и следят за развитием событий. Скрытности, но без вуали. О, в свете новых данных мой план уже не выглядел таким шикарным. Ну, начну я бойню. С таким прикрытием противника Лёха с мирными не продержатся и пяти минут и вряд ли нанесут хоть какой-то урон основному врагу. Надо чуток подкорректировать. Наклонившись к уху рыжего диверсанта Васи, я выложил ему свою затею. Он кивнул и быстро убежал. Я же достал два кинжала... Благо, навык владения колющим оружием распространялся и на них. И пошел к двум врагам, стоящим у окна. Стрелы в руках, но тетивы пока не натянуты. «Извините, ребята, может быть, в параллельной вселенной вы будете среди защитников». Лезвия одновременно с хлюпанием вошли в шеи. В квартире оказалось еще четверо снайперов, во второй комнате и на кухне. Потом еще одна квартира с окнами на эту сторону. А потом пятый этаж. «Со второго по четвертый должны зачищать другие. Всего в доме их двенадцать, но вряд ли лучники забрались слишком высоко». «Сбой произошел во втором подъезде на шестом этаже. Я как раз резал своего на пятом, когда сверху раздался крик. Затем шум драки, и мимо меня пролетело мертвое тело. Толпа на улице замерла, и почти полным составом обернулась к дому. Ну что ж, лучшего момента и не подобрать». «Алексей, мы сделали для тебя все, что могли. Сняли по меньшей мере пятьдесят лучников, и ты, судя по испуганной роже, уже готов отступить. Не выйдет». Выхватив запасное копье, я бросил его в грудь офицера щита, уже почти продавившего своего оппонента. Немощный швырок, но ему хватило. Тут же из окон посыпались стрелы. Минимум пять из них пронзили лысого Леху, но упали и несколько членов щита». Выскакивая из квартиры, я оправдывал себя четырьмя вещами. Первое. «Щит мог бы начать трезню и без моего участия». Второе. «Благодаря этой бойне они вряд ли когда-нибудь восстановят репутацию и договорятся с мирными». Третье. «Если бы не мы, Максим в любом случае превратил бы большинство беженцев в зомби». И четвертое. «Я точно знаю, что загробная жизнь есть». А что касается земного существования, в масштабе Вселенной разница в пару десятков лет несущественна. Дождавшись остальных, мы вышли из подъезда. Вокруг царило безумие. Казалось, все бились со всеми. Я отчетливо видел, как один из членов ЩИТа мощным ударом меча разрубил двух своих товарищей. Видно, не все из последних присоединившихся полноценно влились в коллектив. «Пора домой!» — воскликнул Вася, чудом уклоняясь от двух бойцов, пролетевших мимо. «Согласен — Согласен! Вне зависимости от того, чем тут все закончится, основную задачу мы выполнили. Остановили гегемонию щита. Навсегда ли покажет время? Теперь оно у нас есть. В темноте мы бежали по следам двух армий. Нашей, изначально насчитывающей две тысячи человек, но постепенно впитывающей сотни, выполнявшие различные задачи, и разросшиеся в итоге почти до трех. И семи-восьмитысячные счета. При желании защитники могли просто сбежать, но они этого не делали, понимая, что лучше сейчас по максимуму потрепать кое-как собравшегося, но деморализованного противника, чем в будущем встретиться с ним же в менее выгодных условиях. Первое западня и контрвыпад произошли на выходе из колонны, и между двумя пятиэтажными домами мы нашли почти 500 тел. Тут же вовсю работали мародеры. Еще через 20 километров засада случилась в лесу, вернее, на его опушке. Наши сделали вид, что идут мимо, но, естественно, оставили сотню лучников. Еще около 200 мертвых бойцов щита. Дальше, судя по следам, у преследователей был привал и совещание. Видимо, решали, возвращаться или бежать дальше». Судя по тому, что погоня продолжилась, защитники не выпускали наживку и давали врагу надежду догнать себя. Еще 20 километров спокойной дороги и гигантская западня. Вытоптанное поле не давало возможности полноценно восстановить картину произошедшего. Можно было только предполагать. Бойцов 300 защитников убежали вперед и потом по очень широкой дуге вышли в тыл преследователям. Другие триста обошли с флангов. Одновременно состоялся призыв и контратака основных сил. Побой еще получилось знатным. Не меньше тысячи человек щита лежали сейчас на поле. Голые. «Наши победили!» Констатировал Вася, осматриваясь. «Щитовцы вон туда побежали. Поэтому мы их и не встречали. Наши даже погоню за ними устроили. А потом вернулись, спокойно всех обобрали и ушли». «А почему туда?» Спросил Кирилл, щеплый росый парень. Как я уже успел узнать, на момент прихода системы студент пятого курса факультета МТ, родной Бауманки. «Да смотри по следам! Их туда и гнали! И, скорее всего, там их еще что-то ждало!» «Ха!» засмеялся Василий. «Ну, раз гнали туда, значит, наша помощь там не нужна!» Улыбнувшись, подвел итог я. «Пошли уже домой!» «Вернее, очень быстро побежали!» Дабы не получить стрелу от нервного дозорного, мы сняли скрытность заранее, и уже в ста метрах отвала нас обступили несколько десятков человек. «Саш вернулся!» «Ребята, живые!» «Ты бы видел, как мы их!» «А Максим точно сдох?» В свете факелов я жал протянутые руки малознакомых и обнимал близких. Судя по реакции, потери приемлемые. Но, несмотря на это, у меня внутри все больше и больше нарастал ком напряжения. А точнее... Дурного предчувствия Деревья все еще росли на своих местах А Иль так и не вернулась от эльфов Конец третьей книги Продолжение следует Крина сказала сказать Читал Мироненко Юрий